«Видите ли...» — говорил Джонс, пока Марли подтягивалась вслед за ним по канату с узлами, натянутому вдоль коридора, которому, казалось, не будет конца. «Он обычно довольно смирный, слушает свои голоса, знаете ли, разговаривает сам с собой, а может, с голосами, не знаю. А потом на него вдруг находит, и он становится вот таким, как только что». Когда он замолкал... Марли еще могла слышать слабое эхо завываний Лудгейта. скажете, это, может жестоко, ну, то, что я его так оставляю. Но на деле так лучше. Он вскоре сам от этого устанет, проголодается. И тогда пойдет искать меня. Есть-то хочется, понимаете?» «Ты австралиец?» – спросила Марли. «Из Нью Мельбурна», – ответил он. «Или был, пока не поднялся по колодцу». «Ты не против, если я спрошу, почему ты здесь?» «Я хочу сказать, здесь, в этом, этом...» «Что это?» Парнишка рассмеялся. «Обычно я называю это местом. Лут, он зовет его всякими разными именами, но в основном царством. Считает, что нашел Бога. Правда, правда. Может и нашел, если смотреть на это с такой точки зрения. Насколько я смог догадаться...» До того, как подняться по колодцу, он был кем-то вроде компьютерного мошенника. Не знаю, как именно его сюда занесло, однако старика на здешняя жизнь устраивает. Что до меня, то я в бегах, понимаете? Кое-какие неприятности, не будем вдаваться в подробности. Пришлось уносить ноги да подальше. Ну так вот, я очутился здесь, а как это уже отдельная долгая история... И нашел старого Лутгейта, который почти подыхал с голоду. У него был тут вроде какой-то бизнес. Ну, продавал всякие вещички, какие находил в мусоре. И эти шкатулки, за которыми вы охотитесь. Правда, Лут для этого слишком уж сбрендил. Его покупатели появляются, ну, скажем, три раза в год. А он возьмет, да и отошлет их прочь. Так вот, я и подумал. Все равно, где прятаться, что здесь, что там. А потом я стал помогать ему. Вот и все, я думаю. Ты не мог бы отвезти меня к художнику? Он здесь? Это крайне срочно. Отведу, не бойтесь. Но это место строилось-то не для людей. Я хочу сказать, не для того, чтобы в нем жить. Так что нам предстоит путешествие, что ли. Впрочем, по мне, все это ни к чему». Не могу гарантировать, что он сделает вам шкатулку. А вы правда работаете на Вирека? На этого сказочно богатого старого пня из телевизора. Он ведь и бош, да? Работала, ответила Марли, несколько дней. А что до национальности, я бы сказала, что гер Вирек единственный гражданин нации, состоящий из Герра Вирека. Усёк! — весело отозвался Джонс. — Все они одинаковы, это богатое стричьё. Хотя смотреть на них гораздо веселее, чем на какое нибудь чёртово дзайбацу. — Ну разве бывает, чтобы дзайбацу парюхали, а? — Возьмём старого Эшпула, мой земляк был, который всё это построил. Говорят, собственная дочь его горло перерезала. А теперь она так же сбрендила, как старый лут, забилась куда-то со своим фамильным замком. Место ведь было когда-то частью этого замка. Рес, я хочу сказать, мой пилот, что-то такое говорила. И моя подруга в Париже недавно упоминала Тесси Эшпулов. Клан рассыпался? Рассыпался? О, Господи! Скорее уж они убрались вниз по чертовой трубе. Сами подумайте, мы с вами ползем через сто что когда-то было сердечниками баз данных корпорации. Это железо скупил какой-то посредник из Пакистана. С обшивкой всё в порядке, и в микросхемах полно золота. Но его не так-то легко извлечь, как кое-кому хотелось бы. Этот гигантский процессор так и висел здесь с тех самых пор. Один лишь лут для компании, или наоборот, он для компании луду. Пока не пришел я. Вот так... Думаю, однажды сюда поднимутся бригады из Пакистана и примутся резать. Однако забавно, что механизмы здесь работают, по крайней мере иногда. Слышал я одну байку, она меня сюда и привела. Дело в том, что ТС Эшпулы намертво вымели сердечники, прежде чем бросить. Но ты думаешь, они ещё исправны? Господи, Да! Так же, как и лут, если, конечно, можно называть это исправность. Что, по-вашему, представляет собой этот ваш шкатулочник? Ты что-нибудь знаешь о Мас Биолапс? МОС что? Мас! Они делают биочипы. Ага, эти. Ну, это, пожалуй, все, что я о них знаю. Лутгейт о нем говорит? Может и говорит. Не могу сказать, что я его внимательно слушаю. Лут много чего болтает.